Глава 39 И мы в самом деле вступаем в новую эру. Кайнозойская эра, эра новой жизни, почти закончилась. Скоро начнется новозойская эра, эра новейшей жизни. «Срочная медицинская помощь!» — сказал Рубен Монтего. Его гладко выбритая голова поблескивала в ярком свете ламп, освещавших огромное здание. «Без остановок на нижний уровень». «Будет сделано док», — ответил оператор подъемника. Мэри знала, что клеть уже ожидает их здесь, на нулевом уровне. Рубен позвонил оператору из офиса. Мэри, Рубен и Луиза быстро вошли в клеть, и оператор, который оставался наверху, закрыл за ними тяжелую дверь. Прозвучало пять сигналов зуммера, экстренный спуск без остановок. И подъемник начал спуск по шахте, уходившей под землю на глубину в пятеро большую, чем высота башен Всемирного торгового центра. Какой она была, пока самцы, хомо сапиенс, их не разрушили. По пути сюда все трое захватили каски и шахтерские плащи с полок перед входом в подъемник. Пока клеть с лязгом и скрежетом опускалась, все трое пытались их надеть. «У них на той стороне есть какая-нибудь полиция?» — спросил Рубан низким голосом с густым ямайским акцентом. — Практически никакой, — ответила Мэри, перекрикивая шум. — И таким он должен остаться, — подумалось ей, — миром без преступлений и насилия. — Так что надежда только на нас? — спросил Рубан. — Боюсь, что так, — сказала Мэри. — Может, возьмем с собой военных? — предложила Луиза. — Мы до сих пор не знаем, кто за этим стоит, — ответила Мэри. Джок мог работать в одиночку, а мог и по заданию нашего Минобороны или Пентагона. Луиза взглянула на Рубана, и Мэри увидела, как он привлекает ее к себе. Если они испуганы хотя бы в половину так, как Мэри, она не может винить их за желание быть ближе друг к другу. Мэри отодвинулась на другой край заляпанной грязью клети и сделала вид, будто следит за сменой уровней. Так что Рубан с Луизой могли провести эти минуты в относительном уединении. «Мой запас английских слов все еще оставляет желать лучшего», произнес голос Кристины в кохлеарных имплантах. «Что означает «жатем»?» Мэри ничего такого не слышала, но микрофоны Кристины были более чувствительны. Она ответила шепотом, так, чтобы Рубен и Луиза не услышали. «Это не английский, это французский. «Жатем» — это означает «я тебя люблю». Луиза мне рассказывала, что Рубен всегда говорит это по-французски. «Ах!» — сказала Кристина. Клеть продолжала спускаться, пока, наконец, не задергалась и не застыла. Рубен открыл дверь, за которой показался уходящий во тьму штрек. «В котором часу он прошел?» Требовательно спросила мэри, когда они, наконец, добрались до бывшей детекторной камеры нейтринной обсерватории Садбери, посреди которой на платформе, на высоте трехэтажного дома над полом находился портал. Охранявший портал канадский военный вскинул брови. — Кто? — Джок Кригер, — ответила мэри. — Из Синерджи Групп. Военный, светловолосый и светлокожий, сверился с журналом. Джон Кевин Кригер прошел около трех часов назад. «Это он», — сказала Мэри. «У него с собой что-нибудь было?» «Простите, доктор Воган», — сказал военный. «Но я правда не уверен, что имею право разглашать». Рубан выступил вперед и предъявил ему свое удостоверение. «Я доктор Монтаго, штатный медик этой шахты, и у нас чрезвычайная медицинская ситуация. Кригер может быть носителем опасной инфекции». «Я должен позвонить своему начальству», — сказал военный. «Звоните», — сказал Рубан. «Но прежде скажите, что у него с собой было?» Военный задумался, вспоминая. «Маленький чемоданчик на колесиках. Что-нибудь еще?» «Да, металлический ящик размером с коробку из-под обуви». Рубен взглянул на Мэри. «Черт», — сказала она. «Ящик прошел деконтаминацию?» — спросила Луиза. «Конечно», — ответил военный несколько обиженно. «Ничего не попадет на ту сторону без деконтаминации». Хорошо. — сказала Мэри. — Пойдемте. — Я могу увидеть ваши документы? Мэри и Луиза сунули ему свои паспорта. — Все в порядке? — спросила Мэри. — Тогда пропустите нас. — А его? — сказал военный, указывая на Рубана. — Да я же вам только что удостоверение показал, — возмутился Рубан. — Паспорта с собой нет. — Я не должен пропускать. «Да черт возьми!» — воскликнула Мэри. «Чрезвычайная ситуация! Помните!» Военный кивнул. «Хорошо», — сказал он наконец. «Хорошо, проходите». Мэри ринулась к дыркеровой трубе и, не останавливаясь, нырнула в нее. Синий огонь, покалывание статики, другой мир. Мэри слышала позади топот двух пар ног, так что не стала оборачиваться, дабы убедиться, что они следуют за ней. Плотный неандертальский техник вскинул на нее удивленный взгляд. По-видимому, никто еще не преодолевал портал бегом. Этого неандертальца Мэри узнала сразу. Он ее также явно узнал, но к изумлению Мэри бросился на перехват Рубану, который следовал за ней по пятам. Внезапно Мэри поняла, что происходит. Неандерталец подумал, что Луиза и Рубан гонятся за Мэри. «Нет — Нет! — крикнула она. — Нет, они со мной! «Пропустите их!» Поскольку она кричала, Кристине пришлось дождаться, пока она замолчит, прежде чем начать перевод. Иначе Мэри заглушила бы звук ее внешнего динамика, способного на значительную громкость, но, конечно, не такого громкого, как орущий во все горло человек. Мэри услышала неандертальские слова, вылетающие из ее левого предплечья. «Рак! Тасо! Парп! Рак! Верпант! Хелк!» Где-то в середине этого сообщения неандертальский техник попытался затормозить, но поскользнулся на гладком гранитном полу и врезался в Рубана, опрокинув его. Луиза споткнулась об упавшего неандертальца и тоже упала, сделав почти полное сальто. Мэри протянула руку и помогла Луизе встать. Рубан поднялся на ноги самостоятельно. «Лупал!» — сказал неандерталец. «Простите!» Мэри взбежала по ступеням в бывшую пультовую, миновав еще одного ошарашенного неандертальца и зашагала к штреку, соединявшему лабораторию квантовых вычислений с остальной шахтой. «Стойте!» — крикнул неандерталец. «Вы должны пройти деконтаминацию!» «Нет времени!» — крикнула Мэри в ответ. «Чрезвычайная...» «Нет, Мэри!» — прервал ее Рубан. «Он прав». Вспомни, какой Понтер был больной, когда попал на нашу сторону. Мы пытаемся предотвратить эпидемию, а не стать ее причиной. Мэри выругалась. «Ладно», — сказала она. Она оглядела Рубана и Луизу. Черного ямайца с выбритой головой и бледную квебечку с длинными каштановыми волосами друг друга они наверняка видели голыми много раз. А вот Мэри ни разу. «Раздевайтесь», — сказала она. «Снимайте все, в том числе часы и украшения». Луиза и Рубен были знакомы с процедурами очистки по работе в нейтринной обсерватории, в которой поддерживался режим чистой комнаты, пока прибытие Понтера не разрушило детектор. И все же они на мгновение заколебались. Мэри начала быстро расстегивать блузку. «Давайте», — сказала она. «У нас совсем нет времени». Рубен и Луиза принялись раздеваться. «Одежду просто оставьте тут», — сказала Мэри, кидая трусики в цилиндрическую корзину. «В соседнем помещении подберем неандертальскую». Мэри, совершенно голая, вошла в цилиндр деконтаминационной камеры. Ее размеры соответствовали габаритам взрослого неандертальца, но Мэри настояла, чтобы ради экономии времени они влезли в нее все сразу. Мэри слишком нервничала, чтобы почувствовать смущение, когда зад Луизы уперся в ее зад. А Рубана прижала лицом к ее груди. Мэри вытянула рычажок включения, пол начал медленно вращаться, включились лазеры. Мэри уже привыкла к этой процедуре, но расслышала, как охнула Луиза, когда зловещего вида эмиттеры загудев ожили. «Все в порядке», — сказала Мэри, пытаясь не обращать внимания на ту часть своего сознания, которая вычисляла, какими именно частями тела Рубан упирается в нее. «Все совершенно безопасно». «Лазеры знают, какие протеины могут находиться в человеческом теле, включая протеины, кишечных бактерий и прочего. Их они пройдут насквозь, но они разложат все чуждые нам протеины и убьют все патогены». Мэри почувствовала, как Луиза немного поежилась, но в ее голосе послышался интерес. «И что же за лазеры способны на такое?» «Квантово-каскадные лазеры», — повторила Мэри, то, что когда-то слышала от Понтера. В диапазоне порядка триллиона циклов в такт. «Калибруемые терагерцевые лазеры!» — восхитилась Луиза. «Ну да, конечно! Что-то вроде этого и правда способно на селективное взаимодействие с крупными молекулами. Сколько времени занимает процесс?» «Минуты три», — ответила Мэри. «Кстати, Мэри, — сказал Рубен, — тебе надо показать кому-нибудь ту родинку на левом плече». «Что?» — не поняла Мэри. — Рубен, сейчас не время для... Но она заставила себя замолчать, осознав, что он делает в точности то же самое, что и Луиза, концентрируется на технических мелочах, пытаясь отвлечься. В конце концов, он оказался зажатым в тесном помещении с двумя голыми женщинами, одна из которых его любовница, а вторая — ее подруга. «Последнее, чего ему или самой Мэри было бы сейчас нужно, это мысленно сочинять письмо в пентхаус. Я покажусь дерматологу», — уже спокойнее ответила она и пожала плечами, насколько позволяло их стиснутое положение. Гадский озоновый слой. Мэри немного повернула голову. «Луиза, там должна быть квадратная лампа над дверью прямо перед тобой. Видишь ее?» «Да». «О, она зеленая». «Отлично». Она задвигалась, будто пытаясь выйти. «Стой!» — крикнула Мэри. У неандертальцев зеленое означает сигнал тревоги. «Зеленое мясо — протухшее мясо. Выходить будет можно, когда она покраснеет. Скажи нам, как только это увидишь». Луиза кивнула. Мэри спиной ощутила ее движение. Наверное, ей не следовало тащить двоих неподготовленных людей в неандертальский мир. В конце концов, они могли бы... «Красное! — воскликнула Луиза. — Лампочка стала красной! — Хорошо, — сказала Мэри. — Открывай дверь, ручка похожа на морскую звезду, видишь? Она скользит вверх и разблокирует дверь. Мэри ощутила, как Луиза у нее за спиной завозилась, и внезапно давление на спину пропало. Луиза вышла из камеры, Мэри шагнула назад, повернулась и тоже выскочила из камеры. — Сюда! — крикнула она. Они вбежали в помещение, стены которого покрывали квадратные ячейки, в каждой из которых размещался комплект неандертальской одежды. «Рубан, вон то на тебя налезет», — сказала она, указывая на один ряд. «Луиза, вот этот для тебя, указывая на другой». Мэри уже успела привыкнуть к барастовским одеяниям, но Луиза с Рубаном были явно озадачены. Мэри быстро дала Рубану инструкции и склонилась к Луизе, которая никак не могла разобраться с неандертальской обувью, совмещенной со штанами. Мэри быстро затянула ей ремешки вокруг стопы и лодыжки. Затем они поспешили по штреку к лифту. Мэри надеялась, что их будет ждать какое-нибудь транспортное средство, но если бы оно тут было, то его наверняка забрал Джок. «Три километра бегом», — думала Мэри. «Добрый боженька, она не делала ничего подобного с тех пор, как была студенткой, и даже тогда это был страх и ужас. Но адреналин хлынул в нее так, словно она жила последний день, и она знала, что для барастов этот день и правда может стать последним». Мэри рванула вдоль по туннелю, пол которого был выложен деревянными досками. «Здесь туннель был освещен гораздо хуже, чем на Глексенской стороне». Для работы в шахтах неандертальцы использовали роботов, которым свет не нужен. Собственно, он не нужен и самим неандертальцам. Они вполне способны сориентироваться с помощью одного обоняния. «Далеко... еще...» -е — донесся сзади Луизен голос. Несмотря на серьезность ситуации, Мэри порадовалась, что Луиза, хоть и младше ее, уже запыхалась. «Три километра!» — крикнула она в ответ. Внезапно что-то перебежало дорогу прямо перед ней. Если бы ее сердце уже не выскакивало из груди, оно сейчас попыталось бы это сделать. Но это оказался всего лишь горный робот. Мэри прокричала об этом назад, чтобы Луиза с Рубаном не напугались, а потом закричала на робота. «Стой! Вернись сюда!» Кристина послушно перевела, и мгновение спустя робот снова появился из темноты. Мэри осмотрела его со всех сторон, Низкая плоская шестиногая штуковина, словно двухметровый краб. Конические бурые полусферические ковши торчат вперед на суставчатых манипуляторах. Эту штуку сделали, чтобы двигать горы, черт ее побери. Она должна быть достаточно прочной. «Ты сможешь нести нас?» — спросила Мэри. Компаньон перевел ее слова, и на корпусе робота вспыхнул красный огонек. «Эта модель не умеет говорить», — добавила Кристина, но ответ утвердительный. Мэри взобралась на серебристый панцирь машины, сильно ударившись при этом правой голенью. Она повернулась к Рубану и Луизе, которые остановились позади нее. «Все на борт!» Луиза и Рубан обменялись ошарашенными взглядами, но быстро взобрались к роботу на спину. Мэри хлопнула его по корпусу. «Но...» Кристина, вероятно, не знала этого выражения, но явно поняла намерение Мэри и передала их роботу. Все шесть ног согнулись одновременно, словно оценивая добавочный вес, а затем робот побежал в нужном направлении, двигаясь достаточно быстро, чтобы Мэри почувствовала лицом дуновение ветра. На полу тут и там были разлиты лужи грязной воды, и каждый раз, как нога робота попадала в лужу, всех троих окатывала брызгами. «Держитесь!» — раз за разом кричала Мэри, хотя и сомневалась, что Луизе и Рубену нужно напоминание. Мэри сама несколько раз чуть не слетела с панциря робота, и ее мочевой пузырь энергично протестовал против такого обращения. Они миновали другого горного робота, иной вертикальной конструкции, немного напоминавшего Мэри Богомола, а потом еще метрах в шестистах впереди наткнулись на идущих навстречу двоих неандертальцев, которые успели отпрыгнуть с пути несущегося робота как раз вовремя. Наконец они добрались до остановки лифта. Слава богу, те двое неандертальцев только что приехали, а лифт все еще был внизу. Мэри соскочила с робота-краба и бросилась к лифту. Луиза и Рубен последовали за ней. Вскоре все трое были внутри цилиндрической кабины. Мэри топнула по вмонтированной в пол педали пуска, и они поехали вверх. Мэри воспользовалась передышкой, чтобы посмотреть, как справляются остальные. В люцифериновом свете все приобрело немного зеленоватый оттенок. Луиза больше не была похожа на супермодель, ее лицо заливал пот, волосы спутаны и заляпаны грязью, а неандертальская одежда вымазана той же грязью и чем-то, что Мэри после некоторых раздумий определила как какую-то смазку робота или ее аналог. Рубан был в еще худшей форме. Робот бежал, подпрыгивая, и иногда лысая голова Рубана касалась потолка туннеля. Его темя пересекала нехорошего вида рана, и он осторожно ощупывал ее пальцами, время от времени вздрагивая. — Ладно, — сказала Мэри. — У нас есть несколько минут, пока лифт поднимается наверх. Там будет один или два охранника, и они не выпустят вас наружу без временных престижных компаньонов. Вам лучше подчиниться. Это будет быстрее, чем убеждать их, что у нас срочное дело. Кроме того, с компаньонами мы сможем общаться друг с другом и с любыми неандертальцами, с которыми нам нужно будет поговорить. Все выдаваемые здесь компаньоны снабжены функцией перевода». Мэри знала, что кабина лифта медленно поворачивается на 180 градусов, но сомневалась, что Луиза и Рубан это замечают. Она подняла левую руку и произнесла. «Кристина?» «Ты уже подключилась к планетарной инфосети?» «Нет», — ответил голос у Мэри в кохлеарных имплантах. «Скорее всего, соединение станет возможно только непосредственно у поверхности, но я непрерывно пытаюсь...» «Погодите...» «Да, да, есть! Я в сети!» «Здорово!» — обрадовалась Мэри. «Свяжись с Понтером!» «Вызываю!» — ответил имплант. «Ответа пока нет!» «Давай же, Понтер!» торопила Мэри. «Давай же!» «Мэра!» — произнес голос Понтера, вернее, его имитация в переводе и исполнении Кристины. «Что ты делаешь на этой стороне?» «Двое еще не стали одним, так что...» «Понтер, замолкни!» — сказала Мэри. «Джо Кригер прошел на эту сторону. Мы должны его найти и остановить». «На нем должен быть престижный компаньон», — сказал Понтер. Я следил по визору за дебатами в Верховном Сером Совете после того, как Гликсенам позволили разгуливать без них. Поверь мне, больше такого не будет никогда. Мэри покачала головой. Он не идиот. Конечно, стоит попробовать отследить его компаньон, но я держу пари, что он как-то от него избавился. Он не мог, — сказал Понтер. Сработала бы сигнализация. И он ведь не бродит где-то сам по себе. Он наверняка с Бедросом. Или с каким другим официальным лицом? Нет, мы его быстро найдем. А вы сейчас где?» Кабина лифта остановилась, и Мэри жестом велела Рубану и Луизе выходить наружу. Мы только что поднялись наверх из дебральской шахты. Сейчас в комнате, где цепляют компаньонов. Со мной Луиза и Рубан. «Я дома», — сказал Понтер. «Хак, вызови транспортный куб для мэра и отдельный для меня, и свяжись с арбитром». Мэри услышала, как Хак подтверждает получение приказа, потом Понтер снова заговорил. «Есть идеи, где Кригер может быть?» «В данный момент нет», — ответила Мэри. «Хотя я думаю, что он планирует выпустить вирус в центре, когда двое станут одним». «Имеет смысл», — сказал Понтер. «Население максимально скучено, а по окончании много переездов между городами, так что...» Вмешался голос Хака, он что-то сказал Понтеру по-неандертальски. «Мэра», — сказал Понтер через секунду, — «Хак связался с арбитром от моего имени. Когда придет твой транспортный куб, езжайте сразу в павильон архива алиби в центре. Я вас там встречу». Служитель неандерталец в это время уже пристегивал компаньон к левому предплечью Рубана. Мгновением позже он подошел к Луизе и пристегнул компаньон и ей. Мэри подняла руку и показала служителю, что у нее постоянный имплант. «Ну что?» — сказала она Луизе и Рубену. «Надевайте верхнюю одежду и идем». С тех пор, как Мэри последний раз была здесь, выпал снег. Он ослепительно искрился под солнцем. «Арбитр вызывает двух других арбитров», — сказал Понтер, «чтобы можно было установить судебный надзор над передачей его компаньона. Как только это будет сделано, они установят его местоположение». Черт! сказала Мэри, прикрывая рукой глаза и осматривая горизонт в поисках транспортного куба. «Сколько это займет времени?» «Надеюсь, немного», — ответил Понтер. «Ладно», — сказала Мэри, — «я тебе еще позвоню. Кристина, соедини меня с Бандрой». «Здравый день», — произнес голос Бандры. «Бандра, солнце, это Мэри. Мэра, моя дорогая, я не ждала от тебя раньше послезавтра». Я так нервничаю по поводу следующего раза. Если гарп... Бандра, уезжай из центра. Не спрашивай меня почему, просто уезжай. Гарп что-то... Нет, гарп тут ни при чем. Просто вызови транспортный куб и уматывай куда-нибудь подальше от центра. Я не понимаю. Если это... Просто сделай это, сказала Мэри. Доверься мне. Конечно, я... Я должна бежать, сказала Мэри. «Торопись, уезжай из центра!» Мэри решительно посмотрела на Луизу, на лице которой застыло потрясенное выражение. Она смотрела мимо нее. Мэри обернулась. К ним приближался транспортный куб, летящий над покрытой снегом равниной. Они бросились к нему, как только он опустился на землю. Мэри забралась на седло-кресло рядом с водителем, рыжеватым мужчиной 144-го. Рубан и Луиза неуклюже взгромоздились на задние места. «Центр солдака, как можно быстрее», — сказала Мэри водителю. Секунды мучительно утекали, пока компаньон переводил ее слова, а потом ответ водителя. «Да, я знаю, что двое порозень», — огрызнулась Мэри. «Я знаю, что он мужчина», — добавила она, качнув головой в сторону Рубана. «У нас чрезвычайная ситуация медицинского характера. Поехали». Кристина была очень смышленной машинкой. Мэри расслышала, что первым словом в ее переводе было «тэк», что означало, что она поставила «поехали» в начало фразы. Остаток Мэриной реплики Кристина договорила уже после того, как водитель привел машину в движение. «Кристина, позвони Понтеру». «Готово». «Понтер, за каким чертом нужно три арбитра, чтобы отследить Джока?» Понтер снова заговорил через кохлеарные импланты, Мэри вытянула штырек на серебристой панели компаньона и переключила его на внешний динамик, чтобы Луиза и Рубен тоже могли слышать. «Ты же сама жаловалась, что система архивов алиби может быть открыта для злоупотреблений. Так вот, требуется единогласное решение трех арбитров, чтобы установить судебный надзор за передачей компаньона в отсутствие выдвинутых против его носителя обвинений». Мэри взглянула на окружающий ландшафт, через который они неслись с приличной по неандертальским меркам скоростью около 60 км в час. «А разве ты не можешь обвинить его в преступлении?» спросила Мэри. «Тогда будет нужен лишь один арбитр, не так ли?» «Нет, это займет больше времени», — ответил Понтер. «Выдвижение обвинения, довольно сложная юридическая процедура и...» «О, вот и мой куб». Мэри услышала звук опускающейся машины и какие-то стуки и бряканье, когда Понтер садился в нее. Он произнес неандертальские слова, означающие архифалиби, которые Мэри уже научилась распознавать, а потом снова вернулся к прерванному разговору. «Так вот», — сказал он, — «давай теперь...» «Ох, погоди пару тактов». Соединение оборвалось на несколько секунд, потом голос Понтера послышался снова. Арбитры установили судебный надзор. Техник архива алиби устанавливает его местоположение. Рубен наклонился вперед и заговорил в компаньон Мэри. «Понтер, это Рубен Монтего. Как только они отследят Джока, пусть эвакуируют город. Мне ничего не угрожает. Луизе и Мэри тоже. Но любой неандерталец, заразившийся его вирусом, считай труп». «Обязательно», — сказал Понтер. «Мы передадим экстренное сообщение на все компаньоны». «Я скоро буду в павильоне Алиби и за всем прослежу». Впереди показались здания центра Салдака. Десятки женщин украшали их к празднику. «Мы его отследили», — произнес голос Понтера. «Как?» «Прекрати перевод. Передавай напрямую». Понтер начал кричать по-неандертальски, очевидно обращаясь к водителю их куба. Водитель ответил несколькими словами, одно из которых было «Ка». Машина начала поворачивать. «Он на площади Канбор», — сказал Понтер снова по-английски. «Я сказал водителю везти вас туда. Я вас там встречу». «Нет», — сказала Луиза, наклоняясь вперед. «Нет, Понтер, для тебя это слишком рискованно. Оставь это нам». «Он не один. Арбитры смотрят передачу его компаньона. С ним декант Дорст». «Кто это?» — спросила Мэри. «Одна из выборных должностных лиц солдака». «Из поколения 141». «Черт!» — сказала Мэри. Она не сомневалась, что в обычных обстоятельствах любая неандерталка скрутит любого гликсена в бараний рог, но 141 означало, что женщине 78. Мы не хотим, чтобы это кончилось захватом заложника. Ее надо увезти оттуда. Именно, — согласился Понтер. «У декант Дорст есть кахлеарные импланты?» — спросила Мэри. «Конечно», — ответил Понтер. «Кристина, соедини меня с декант Дорст». «Выполнено». Мэри заговорила тут же, чтобы не дать неандерталке среагировать на сигнал компаньона, раздающийся, будто бы, в центре ее головы. «Декант Дорст, ничего не говорите и не подавайте Джоку Кригуру вида, что с вами кто-то разговаривает». Просто кашляните один раз, если вы меня поняли. Из внешнего динамика Кристины раздалось покашливание. Да, отлично. Меня зовут Мэри Воган, я Гликсенко. Джок находится под судебным надзором. Мы полагаем, что он сумел провести в центр солдака опасное вещество. Вы должны удалиться от него при первой возможности. Мы в данный момент направляемся к вам. Все понятно. Снова покашливание. Мэри чувствовала себя ужасно. «Женщина же должно быть перепугана до смерти». «Есть идеи?» — спросила она Луизу и Рубана. «Она может сказать Джоку, что ей нужно в туалет», — предложила Луиза. «Плестяще. Понтер, где они находятся прямо сейчас? В помещении или на улице?» «Сейчас спрошу арбитра. Они снаружи идут пешком по направлению к центральной площади». «Вирус Джока предназначен для распространения воздушно-капельным путем», — сказала Мэри. В том металлическом ящике у него наверняка что-то вроде аэрозольной бомбы. Вероятно, он рассчитывает заложить ее на центральной площади и привести в действие, когда двое станут одним. Если так, — сказал Понтер, — то он наверняка настроит ее так, чтобы вирус был выпущен в последний день праздника, чтобы мужчины отправились по домам до того, как появятся первые признаки болезни. Так болезнь не только попадет на окраину, но и с иногородними мужчинами также в другие города. «Точно», — сказала Мэри. «Декант, когда представится возможность, скажите Джоку, что вам нужно зайти в одно из общественных зданий, чтобы посетить уборную. Но он должен остаться снаружи, поскольку он мужчина. Хорошо, мы скоро будем». Снова покашливание, потом Мэри впервые услышала голос Декант. Она явно нервничала. «Ученый Кригер», — сказала она. «Вы должны меня простить, но мое престарелое тело требует внимания. Боюсь, мне срочно нужно облегчиться. Вот здесь есть туалет, которым я могу воспользоваться». Голос Джока отдаленный и глухой. «Хорошо. Я только...» «Нет, вы должны подождать снаружи. Двое еще не стали одним, знаете ли. Пока еще нет». Джок сказал еще что-то, но Мэри не расслышала. Примерно через двадцать секунд декант произнесла. — Все в порядке, ученая Воган. Я в безопасности внутри здания. — Отлично, — сказала Мэри. — Теперь если... Однако ее прервал женский голос, раздавшийся из компаньонов всех четырех присутствующих в транспортном кубе и, предположительно, из всех компаньонов, подключенных к солдакскому архиву алиби. Это арбитр Макалдра. Чрезвычайная ситуация. Немедленно покиньте центр солдака. Пешком, на автобусе, транспортным кубом. Но сделайте это прямо сейчас. Немедлите. Очень скоро в воздухе появится смертельное инфекционное заболевание. Если вы увидите мужчину Гликсена с серебряными волосами, избегайте его. Над ним осуществляется судебный надзор. Сейчас он находится на площади Канбор. Повторяю. Внезапно водитель опустил машину на землю. — Дальше я следовать не могу, — сказал он. — Вы слышали, арбитра? Если вам нужно дальше, то придется идти пешком. — Да чтоб тебя! — сказала Мэри. Но Кристина не стала это переводить. Далеко еще. Водитель показал. Площадь Канбор вон там. Мэри разглядела в отдалении ряд низких строений, штабель транспортных кубов и открытое пространство. Кипят злости. Мэри потянула вверх похожую на морскую звезду рукоятку, отпирающую дверь, и вышла наружу. Луиза и Рубан последовали за ней. Как только они вышли, транспортный куб снова поднялся и улетел прочь. Мэри побежала в направлении указанным водителем. Джок был на открытом пространстве, покрытом хорошо утоптанным снегом. Мэри видела другие транспортные кубы, покидающие центры, направляющиеся на окраину. Она надеялась, что арбитра достала соображение не передавать экстренное сообщение на престижной компаньон Джока. Мэри, Рубан и Луиза быстро сокращали расстояние. Остановившись в метрах в двадцати, Мэри перевела дыхание и крикнула. «Все кончено, Джок!» На Джоке была надета типичная местная мамонтовая шуба. В руках он держал металлический ящик, который описывал военный на той стороне портала. Вероятно, его аэрозольная бомба. Он повернулся с удивленным видом. — Мэри? Луиза? И... доктор Монтегон, не так ли? Что вы здесь делаете? — Мы знаем о Сюрфарис, — сказала Мэри. — У вас ничего не выйдет. К изумлению Мэри Джок ухмыльнулся. «Да, — Да-да-да. Трое храбрых канадцев спасают неандертальскую расу. Он покачал головой. «Я всегда считал вас до смешного нелепыми, с вашим глупым социализмом и мягкой сердечностью. Но знаете, что в канадцах мне казалось особенно смешным?» Он запустил руку за пазуху и вытащил полуавтоматический пистолет. «Что вы не носите оружие?» Он направил пистолет на Мэри. «Моя дорогая, но ну почему вы снова пытаетесь меня остановить?»